Глава 7. Обер-лейтенант Вагнер Щуце сумел в тот раз оторваться от роты истребителей Кружилина, который опоздал прийти на помощь четырем погибшим теперь красноармейцам. Щутце быстро увел Ланзеров на север, они затерялись в лесу, помогла и начавшаяся метель. Укрыла следы. Обер-лейтенант обошел выдвинутые красной горки передовые посты 327-й дивизии для надежности взял еще севернее, чтобы не войти в соприкосновение с русскими, а затем резко свернул направо, зная, что так он быстрее попадет к своим. Так и получилось. Вернер Шутце доложил командованию о результатах рейда. За время, проведенное в тылах противника, его люди собрали данные, которые свидетельствовали о том, что русские по-прежнему стремятся только наступать, не думая о необходимости немедленного перехода к жестокой обороне в случае контрудара. Их пехота не обеспечена огневой поддержкой и, по сути дела, выдохлась от постоянных фронтальных атак, в которые упорно бросают солдат, их командиры и комиссары. Удостоенный чести доложить об увиденном за линией фронта командиру дивизии, Вернер Шутце высказал предположение – на главном направлении удара Иваны скоро перейдут к обороне. «Если не получат значительного подкрепления, господин генерал», – заметил обер-лейтенант, – «но это маловероятно» почему вы так считаете? Они бы их уже получили. Русские не хуже нас знают, после зимы наступает весна, а ведь они сидят на болоте. Если наступать сейчас, но для этого нужны свежие силы или отводить армию из мешка. И я позволю себе добавить, господин генерал, время пока работает на нас. Если закроем коридор у мясного бора, русская армия окажется в ловушке. Он говорит так, будто присутствовал на совещании у фюрера, усмехнулся командир дивизии. Люди верные расчутцы получили трехдневный отдых, а те, кто особенно отличился в неочередной отпуск для поездки на родину. Среди этих счастливчиков оказались Руди Пикерт и Вилли Земпер. Баварец мешкая, собрал пожитки и уехал проведать любимых коровок, а Руди отказался от заслуженной награды и, отдохнув немного и отоспавшись, напросился в рейд за Штимерфаген. Примечание. Штиммерфаген. Солдаты вермахта сняли лексическую кальку с русского выражения «язык» и в собственном обиходе именовали пленных, пойманных для сбора разведывательных данных. Студент-богослов не мог забыть ужасной смерти Ганса Дребера и презрел христианский принцип всепрощения. Он жаждал мстить русским.